Глава 17. Айви. Поверить не могу, что после случившегося в Подгорье Фейра выбрала этого козла. Вот уже 20 минут я слушала эмоциональную речь миссис Клейтон. За это время я выпила уже три чашки кофе, но никак не могла взбодриться. Прошлую ночь я практически не спала и теперь мучилась от головной боли. «Я не буду читать вторую книгу», если Фейра все еще будет с ним?» Безапелляционным тоном заявила миссис Клейтон и шлепнула книгой по журнальному столику. «Меня девочки из вдов в порошок сотрут, когда дочитают ее. Я по твоему совету вынесла этот цикл на совместное чтение». «Вы точно хотите узнать, что будет во второй части?» — недоверчиво спросила я. Миссис Клейтон вскинула обе ладони с ярко-красным маникюром. «Конечно, деточка, мне нужны спойлеры». Я не сдержалась и слабо улыбнулась. Работать у миссис Клейтон одно удовольствие. Она была веселой, энергичной, общительной и в каком-то роде стала мне подругой, несмотря на нашу разницу в возрасте. Она даже про и баристов все знала, включая вчерашний вечер. Видимо, именно по этой причине она сейчас изо всех сил пыталась втянуть меня в увлеченный диалог о книгах. Я тяжело вздохнула, собираясь пересказать сюжет второй части, как вдруг... Раздался дверной звонок. Сьюзи, открой, пожалуйста. Миссис Клейтон поправила свою прическу. Наверное, Летица и Маргарет пришли раньше назначенного времени. Домоправительница направилась к двери, и я услышала ее насмешливый голос: Не прошло и двух месяцев, как ты соизволил прийти. Тебя ждет серьезная взбучка. Полтора, если быть точнее. Надеюсь, бабушка Грета сменит гнев на милость. Я принес ее любимые трюфели. У меня слуховые галлюцинации. Я отчётливо слышала голос плей... Говнюка! Я так резко развернулась, что ударилась коленкой в журнальный столик и зашипела от боли. Нет, не галлюцинации. В гостиную вошел Рейден с собственной персоной, одетый в синий джемпер, из-под которого торчала белая футболка и джинсы. В руках он держал коробку конфет, он лучше лучезарно улыбался, но при виде меня сразу помрачнел. «Рэй, мальчик мой!» Миссис Клейтон суетливо поднялась с кресла и направилась к нему. «Я уже собиралась вычеркивать тебя из завещания. Куда ты запропастился?» Только когда она вплотную подошла к нему и обняла за талию, Рэйден отвел взгляд от меня. Он прижал миссис Клейтон к себе за плечи, и ласково поцеловал в щеку. «Прости, бабуля. Учёба, работа и тренировки всё никак не дают вырваться». «Ты забыл упомянуть девушек!» усмехнулась миссис Клейтон. Закатив глаза, я раздражённо фыркнула и отвернулась. Щеки горели, а сердце билось в бешеном ритме. Рейден Венс, этот чёртов говнюк, был внуком миссис Клейтон? Где я так сильно нагрешила, господи?» Рейден, познакомься! Это моя компаньонка Айви Харт, но я называю ее Ви. А ты, как и подобает джентльмену, должен сам узнать, как к ней лучше обращаться. Она повернулась ко мне, и я снова встретилась взглядом с Рейденом, чувствуя, как меня подташнивает от волнения. Ви? Это мой внучатый племянник, Рейден. В гостиной повисла неловкая тишина. Я думал, Ви. Это сокращенно от Вайлет. Первым нарушил молчание он. Рейден, ты совсем забыл про манеры, возмутилась миссис Клейтон. Пожми руку, прекрасный леди. А в идеале лучше поцеловать. Современные парни напрочь забыли про галантность. Поцеловать. Я вспомнила наш первый поцелуй и будто на его почувствовала сладость его губ. К горлу снова подступили непрошенные слезы. Когда Рейден начал приближаться ко мне, я пулей вскочила с кресла и бросилась к рюкзаку. «Миссис Клейтон, простите, я забыла!» От нервов мой голос прозвучал до противного песклява. «У меня прием у дантиста, и я уже опаздываю. Обязательно зайду после обеда». «Хорошо, дорогая, иди». Миссис Клейтон нахмурилась и с подозрением поглядывала то на меня, то на Рейдена. Ни с кем не попрощавшись, я вылетела из дома и направилась в сторону автобусной остановки. Ну вот, позорное бегство становится моей коронной фишкой. Рейден. еще никогда я так сильно не жалел, что поддался уговорам Мел и потащился на эту идиотскую вечеринку. Она хорошо знала о моих сердечных проблемах и просто хотела, чтобы я развеялся. Охренеть, как развеялся. Я знал, что ребята играли в бутылочку, даже заметил растерянность на лице Айви, когда тот курчавый парень поцеловал ее. Но внутри меня все равно проснулись животные инстинкты, и мне захотелось набить ему морду. Не то чтобы я сдался и собирался оставить отношения с кнопкой в прошлом, не разобравшись, что с ней происходит. Однако устраивать разборки на вечеринке. На глазах у толпы пьяных студентов в мои планы точно не входило. Поэтому мысленно убеждал себя успокоиться. Вот только о каком спокойствии и могла идти речь, когда Айви поднялась наверх, а спустя пару минут, за ней последовал тот урод. Моя застенчивая, нежная, хрупкая кнопка. Я не хотел верить в то, что происходило у меня на глазах. Рэй, пойдем домой, произнесла Мэл, видимо, все поняла по моему взгляду. Нам лучше уйти. Я. Она. Я должен убедиться. С трудом подбирал я слова, продолжая таращиться на лестницу. В чем убедиться? Раздвинула ли она перед ним ноги? Рэй, оно того не стоит. Пойдем. Мэл потянула меня за руку, и я повиновался. Всю ночь я проворочился без сна. Утром Мэл предложила встретиться, но мне сполна хватило ее возмущения относительно того, что моя бывшая глупая вертихвостка. Вместо этого я решил проведать бабушку Грету, а заодно развеяться и привести мысли в порядок. Возможно, она даже смогла бы дать мне дельный совет. Последнее, кого я ожидал увидеть в ее доме, — это Айви. Черт бы ее побрал Харт. Девушкой по имени Ви, которая работала в доме тети моего отца, оказалась моя кнопка. Уже не твоя, неудачник. Приведи меня Айви что-то пролепетала про дантиста и быстро вылетела из дома. Недолго думая, я бросился за ней. «Айви, постой!» — крикнул я, остановившись на крыльце. Она тем временем уже спустилась по ступенькам и начала пересекать цветочный садик перед домом. «Что тебе нужно?» Она обернулась, крепко вцепившись в лямки рюкзака, словно готова была в любой момент снять его и отбиваться от меня. Я прочистил горло и нарочито небрежным тоном спросил. «Ты же собрала про дантиста. Куда так торопишься?» «Тебя это не касается!» Кнопка выплевывала слова с такой ненавистью, что мне захотелось опуститься перед ней на колени и вымаливать прощение. Но за что? Я до сих пор понятия не имел, какая муха ее укусила. Я расправил плечи и засунул руки в карманы джинсов. Торопишься на свидание к тому хипстеру. На секунду Айви растерялась. Ее глаза округлились, а пухлые губы слегка приоткрылись. Она выглядела сейчас такой невинной и беззащитной, что я едва подавил себе жгучее желание подбежать к ней и обнять. Но уже в следующее мгновение она прищурилась и посмотрела на меня, как на грязь, прилипшую к ее ботинку. «Даже если и так, тебе какое дело? Ты мне больше никто». Ауч, как больно. Перед глазами пронеслось воспоминание, как тот козел обхватил ее лицо ладонями и скользнул языком ей в рот, и внутри меня вспыхнула уродливая, испепеляющая все на своем пути ревность. Понравилось, как он заталкивал язык в твою глотку? Я и сам не понимал, почему из меня вырывались столь мерзкие слова, но уже не мог остановиться. Чем вы занимались наверху? Или вместо рта он полез тебе в трусы? Как только сказал это, гнев и ревность сменились опустошающим чувством вины. Айви оцепенела, и в ее глазах заблестели слезы. «Кнопка, прости». Я спустился на одну ступеньку, когда она резко подлетела к крыльцу. Я был уверен, что она залепит мне по щёчну, и даже смиренно прикрыл глаза, потому что заслужил это. Вот только Айви снова сумела удивить меня. Через секунду мне в челюсть прилетел приличный удар кулаком, от чего моя голова дернулась в сторону, а лицо пронзила невыносимая боль. «Охренеть! И где кнопка научилась так сильно бить?» Я шокированно уставился на нее, потирая место удара. «Катись ты к черту, говнюк! И подружку с собой прихвати!» Беспощадным тоном произнесла Ави и совсем не по девичьи сплюнула на землю. «В следующий раз, когда вздумаешь дурить голову сразу двум девушкам, позаботься хотя бы о том, чтобы они не пересекались, кретин!» Она толкнула меня обеими руками в грудь, а затем развернулась и побежала прочь. Несколько секунд я в растерянности стоял на месте. О какой подружке речь? Кому я дурил голову? Последние недели я не мог выбросить из головы лишь одну несносную маленькую вредину, которая только что врезала мне по лицу, чем, чёрт её побери, влюбила в себя ещё сильнее. «Айви, постой!» Я уже сбежал по ступенькам, собираясь догнать её, но тут, за спиной... Раздался властный голос бабушки Греты. Рейден Валериан Адам! Зайди немедленно в дом. Нас ждет серьезный разговор. Я болезненно поморщился. Ну, если бабушка Грета или родители обращались ко мне, называя полным именем, значит дела были плохи. Я раздосадованно вздохнул и снова оглянулся на кнопку, которая шагала в сторону остановки, гордо вздернув нос. Потом поговоришь с ней, а то опять дров наломаешь. Заходи. Сурово сказала бабушка, и я покорно поплелся в дом. Значит, ты и есть тот плейбой-бариста, — спросила она, когда я сел на диван напротив журнального столика и без особого интереса начал разглядывать какую-то книгу «Королевство шипов и роз» с кучей вклеенных разноцветных стикеров. «Чего?» — переспросил я. Ба, тебе ведь нельзя петь. Ты опять добавила в кофе коньяк. Какой еще плейбой бариста? Бабушка укоризненно покачала головой. И как я раньше не догадалась, по описанию, вылитый ты. Она отсогнула и с изяществом юной леди закинула ногу на ногу. И такой же безнадежный болван. Я нахмурился. Кнопка рассказывала обо мне. Это она называет меня плейбоем бариста. В последние дни она поменяла это прозвище на более подходящее говнюк. Я с мольбой уставился на бабушку. Ты знаешь, почему она разозлилась на меня? Бабушка тяжело вздохнула. Она позвала Сьюзе и попросила принести чай. Судя по всему, нас ждал долгий разговор. Охренеть. Ну какой же я идиот! Эти две мысли крутились в голове, когда бабушка закончила рассказ. Кнопка не ушла посреди матча, как я думал. Она пробыла там до самого конца. И увидела Мелани, запрыгнувшую на меня. Видела, как она в одном полотенце заходила ко мне в комнату. Вот почему в тот день она так странно себя вела. А потом было фото в профиле, которое я просил не делать и тем более никуда не выкладывать. Но Мелу просила меня, аргументировав тем, что хочет позлить бывшего. Теперь я в полной мере осознал, почему Айви не хочет меня видеть. Ба, мне нужно домой. Я должен поговорить с кнопкой. «А ну-ка, косять, скомандовала бабушка. Собрался заявиться к ней, как ни в чем не бывало. Да еще и после того, как обвинил ее в том, что она переспала с другим, хотя ничего не было. Чёрт. Я со стоном закрыл руками лицо. Да, после такого она меня точно никогда не простит. «Говорю же». «Ты болван!» Бабушка стукнула меня книгой по голове. «Простить-то простит, потому что влюбилась в тебя по самые уши, как и ты в нее. Но извиниться нужно красиво, так, чтобы она навсегда это запомнила. Айви — романтичная девушка. Подари ей цветы конфеты. Спой серенаду, в конце концов!» Я скривил лицо. «Серенаду? Ба, ты ведь читаешь современные романы». «Откуда у тебя такие дремучие представления о романтике?» «После серенады можешь станцевать для нее стриптиз или ублажить ртом». Я поперхнулся чаем. «Спасибо, бабуля, за советы. Но тут я справлюсь без твоей помощи». Поднявшись с кресла, я крепко обнял ее и расцеловал в обе щёки. «Ты мой спаситель». Бабушка похлопала меня по плечу. «Удиви ее, парень». О. Я и так удивлю, что она на всю жизнь запомнит. У меня в голове уже назрел план. Настолько безумный, что Трис умер бы со смеху, узнав о том, что я собираюсь сделать. Артур назвал бы меня чокнутым, а Уилл... Этот придурок, возможно, сделал бы то же самое в знак поддержки и довёл бы нашего отца до очередного сердечного приступа. Но главное, чтобы кнопка оценила.